Мы выполнили сокровенное желание его сердца из бескорыстия и абстрактной любви к человечеству и моей более конкретной любви к буфету. Но давайте я расскажу все сначала. Алистер Табака Крамп VI был членом клуба Эдем с самого рождения, поскольку его отец Алистер Табака Крамп V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 и с тех пор никто из них не впадал в грех бунта, нелояльности или антиамериканизма, поскольку и в войну за независимость, и в гражданскую войну одинаково радостно приветствовал марширующие мимо них армии обеих сторон. Мой друг Алистер необычайно гордился членством в Эдеме. Часто и регулярно, поскольку был классический зануда и то и дело повторялся, он мне говорил.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 Конечно, никаких возражений не вызывало умножение членам клуба своих богатств путем получения любой прибыли, не связанной с работой за зарплату. Всегда существуют такие вещи, как спекуляция акциями, уклонение от налогов, лоббирование и другие разумные изобретения, которые для богатого являются второй натурой. Все это членами Эдема воспринималось весьма всерьез.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 Члены клуба издали восхищались, но благодарности почему-то не выражали. Иногда я оказывал ему честь принять его приглашение в ЭДМ. Родословное у меня безупречно. Аристократический сертификат неработника достоин восхищения всей общественности. А в награду за непревзойденно тонкие блюда за его счет и изысканнейшую обстановку я должен был с ним разговаривать и смеяться его с куловоротным шутком. Мне было жаль бедного парня от всей глубины моего чувственного сердца. Следовало найти какой-то способ сделать его душой общество, средоточием жизни Эдема, человеком, за обществом которого гонялись бы даже члены клуба.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 «И я не могу вообразить», — сказал он. «Но это правда. Ладно, что может делать этот твой друг такого, за что мы могли бы зацепиться?» э, «Вообще-то он иногда рассказывает анекдоты. По крайней мере, пытается. Это ужасно!» Он начинает рассказывать, путается, сбивается, возвращается и в конце концов забывает, что хотел сказать. Я часто видел, как от его анекдотов плакали на взрыв суровые мужчины. — Плохо! — покачал головой Азазел. — Очень плохо. Дело в том, что я сам великолепный мастер анекдота. Не помню, рассказывал ли я тебе, как однажды плоксы и Деминграммы схлестнулись в Адисантории, и один из них сказал «Рассказывал», — соврал я, не моргнув глазом. Но давай вернемся к делу Крампа.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 «Когда-нибудь слышал непотребности, которые ты называешь акцентом?» «Непременно. Всякий, кто живет в Нью-Йорке, все время слышит акценты всех видов и сортов. Здесь вряд ли услышишь правильный английский язык, такой, как у меня, например». «Ага», — сказала Зазел. «Тогда остается только отскапулировать ему память». Ч «Чего ему память?» «Отскапулировать. Обострить в некотором смысле». Восходит к слову Скапас, что означает «зуб зумоедного диригина». И он сможет рассказывать анекдоты с акцентом? Только с таким, который раньше слышал. В конце концов, моя мощь не безгранична. Тогда скапулируй его. Через неделю я встретил Алистера Табага Крампа шестого на перекрестке 5-я авеню и 53-й улицы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 Автор книги «Как говорить по-английски безупречно». «Профессор Крамп, не будете ли вы столь любезны сказать несколько слов собранию?» Крамп с несколько сконфуженным видом встал и произнес. «А что? Вы-таки да хотите меня послушать? «Я слыхивал, друг мой, ваши анекдоты, рассказанные с потугой на то, что вы считаете еврейским акцентом. Но уверяю вас...»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 Ветер поднимался от бакенбардов. Отвратительные звуки всех оттенков и диапазонов, от хихикающих фальцетов одних и добасового бления других, оскорбляющие само понятие смех, оскорбляли его вовсю. Крамп выступал в своей обычной манере, и хозяин заведения, ощущая себя на верной дороге к несчислимому богатству, в перерыве подбежал к Крампу, И произнес, «Слушайте, дружище, знаю, что вы лишь просили меня дать вам возможность показать свое искусство, и что вы намного выше той грязи, что люди зовут деньгами, но так больше продолжаться не может. Считайте меня сумасшедшим, дружище, но вот ваш чек. Вы это заработали. Каждый цент. Так что берите и ни в чем себе не отказывайте». И тут, щедростью истинного предпринимателя, ожидающего миллионные прибыли,